Глава пятая. Предательство. Зарядили дожди осенние. Пасмурно. чат по небу хмурые облака. Разбухла земля от воды. Ноги по колено в жирную грязь засасывает. Падает Яромир. Поднимается из последних сил. Окопает перемычку. Город промеж тем спит. Не время ему из-за бытия выходить. А может, без команды Анастасии и Премудрой город не очнется никогда от сна мёртвого? Не выходит из ума у Яромира Анастасии. а помощи просить к ней не идёт, не знает он, что в полоне девица. Гордый юный князь хочет доказать Анастасии, на что он годен. А поговорить о красавице возлюбленной, ок как хочется. А с кем? Поговоришь, разве что с сивкой-буркой смешно, а он не смешно, а мудро. Ну и стал князь рассказывать сивке, какая Анастасия распрекрасная. Да как он ей докажет, на что способен!» И между делом так-то случайно вопрос задает, знает ли, да оценит ли Анастасия, коль люба она ему, как он ради слова ее доброго старается, да ради народа своего и отчизны. А главное, не ругает ли Анастасия, что в его отсутствии украли инструменты волшебные, и Яромир без них спешит один управиться, а конь-то наш волшебный только на вопрос отвечает, без команд не говорит вовсе. Вот сивка обиженный, что не спрашивали его, и отвечает. — Пока ты инструмент волшебный проворонил, — Анастасию в полон взяли, — и ничего она про тебя легкомысленного не знает, ей из пленного век не выбраться, а тебе одному с перемычкой без техники не совладать. В общем, дал понять Еромиру, что князь дурак дураком во всех смыслах, и как влюбленный, и как князь, и как работник. — О! как ему от коня досталось. А ведь правда все? Молод, князь, опыта жизни нету. Обомлел Яромир. Настасья его разлюбезной в полоне, а он здесь грязь жирную месит, да еще перед сивкой умничает. Мудрее конь. Стал Яромир коня подробно спрашивать. Тот обсказал ему все, что было с Анастасией, до самого становища Черемыхана, а дальше передатчик с девушки сняли и связь с ней прекратился. Спрашивает Хиромир, как освободить девушку, как город-посад от врага спасти, а конь отвечает, что его вычислительные способности невелики. Абсолютные решения он рассчитать не может, а кое-какой план составит. Во-первых, работу в городе можно прекратить, так как черемых на посад не идет, раз заполучил Анастасию и строительных роботов. А во-вторых, сложнее. И рассказал разработанный им план, но предупредил, что положительный результат равен всего 15%, а вероятнее всего, что и они. То есть Сивка и Яромир попадут в руки врагов, и тогда некому их будет освобождать. А город без компьютера вообще разбудить невозможно». Будет он спать триста лет, взрастет чаще лесной, непролазной, а освободит его чар сна, прекрасный пришелец, который случайно окажется в этом краю галактики. Вот. А вероятнее всего, что и Анастасию, и Ерамиру убьет черемыхан. Пассивку бурку выключит. Вернее, он сам. Отключиться. И не будет на злодея работать, потому что он запрограммирован только на созидательные дела, а не на разруху или войну. Клянется божица Яромир, что освободит Анастасию, даже если почти и нет на это никакой надежды. А друга мудрого, лерного, сивку-бурку он будет от врага защищать до последней капли кровушки. Конь ответил, что не понимает он Яромировых эмоций. Но воля и решимость Яромира могут способствовать успеху. И начали они подготовку к осуществлению плана. По словам Сивки, нужен был точный расчет, согласование во времени и еще многое чего не понял Яромир. Его дело меч точить до доспехи готовить, да во всем Сивку слушаться. Привели Анастасию в шатер к хану. Вокруг шатра плотным кольцом стражники-бойцы, самые лучшие. В шатре только два евнуха, да багдадский мудрец за занавесочкой, чтобы подсказки подсказывать Черемыхану, как с девушкой говорить. А и вправду Анастасия не в себе. От зелья дурманного разум помутился, не понимает, где она. Не помнит ничего. Кажется ей, что вновь она маленькая девочка в своем посаде старом ждет батюшку Степана Емельяновича из дальнего похода торгового, горюет. Ах, и вправду в русское платье переоделся, Думал, Иваном прикинц, а девушка его за батюшку приняла. Плачет и смеется одновременно что батюшка из похода вернулся, чуть на шею ему не кидается. — Не по нраву черемы, хан, он ее в наложнице взять хотел. А богдатский мудрец шепчет, что так-то, мол, лучше Укроти свою похоть, роль отца исполняй. Смирился хан, доченька ее называет. А мудрец подсказывает, как разговор на сундук волшебный перевести. А Анастасия отвечает, — Батюшка! Разве забыл ты, что мы не имеем права никакую технику инопланетную на Землю возить? Те роботы, что мы сюда тайно доставили, имеют вид привычных вещей» и от них большого вреда не может быть, даже если в нечестные руки попадут, а об этом уже большой опыт накоплен. А корабль мой, на котором я прилетела, над землей кружит, вернется за мной, когда я его вызову, но не позднее первого снега, иначе улетит корабль без меня, и по уговору я здесь навсегда останусь. Если корабль не вернется в срок, будут страшные неприятности у наших на Багадаге. Подсказывает, мудрец, чтоб завел опять речи, а о сундуке всесильном. Попала Анастасия. Есть он у меня на корабле, забыла я совсем от радости. Я ж должна с помощью этого компьютера освободить новый посад и всю землю от начала татаро-монгольского ига, который на триста лет повернет развитие человечества вспять. Пришлет мне корабль-компьютер в ночь лунного осеннего затмения. — А куда, доченька, — хитрит хан? — к стоянке моей возле посада нового. — Вот как хитростью багдадской вызнали все враги в Анастасии Премудрой! Увели ее в свой шатер под надежной стражей. Решили, что не всем войском... А малой эратью пойдет Турсунхан к шатру Анастасии, то есть на том месте, где шатер стоял, так как сжег его предатель Мелемук. Анастасию, понятно, с собой под усиленным конвоем придумали от страха перед премудрой сковать большой железный ящик с дырками для дыхания и скамеечкой внутри, чтобы в нем удержать опасную пленницу. Мудрецы затмения лунные точнёхонько вычислили, одним словом, двинулись враги в поход. А завладел Турсун хан властью над миром или нет? Про то другой сказ. Глава шестая. Спящая красавица. По плану Сивка должен был устроить Яромиру пепелище от шатра Анастасии на другой поляне. Татары понятия не имеют, что следа после взрыва инопланетной техники в целях сохранения информации не бывает. Наоборот, они будут определять место нахождения шатра по остаткам пожарища. Так все Яромир и выполнил. А сами они прибыли на то место, где была истинная стоянка Анастасии. Наступила долгожданная ночь лунного затмения. Темно, низги не видно. Это человек не видит в темноте, а сивка, оказывается, имеет ночное зрение. Еромир научился с другом ко нём разговаривать и как вопросы ему ставить, чтобы тот все задачи те решил и объяснил еромиру — Затаились наши на настоящей поляне, — Еромир спрашивает. — Сивка, а где татары попались на приманку? он отвечает, что татаруш пришли на ложную поляну, шли тихо, даже копыта лошадям соломой обмотали, Анастасия с ними, но она в беспамятстве. А знает про это Сивка, потому что теперь Анастасия на близком расстоянии, и хоть нет при ней передачка, но Сивка воспринимает ее зрительную информацию через биоволны. О, как загнул! И не понять ничего Яромиру Бедному. Но он, парень умный, понял, что мудрого коня надо слушаться безговорочно. Ночь глухая. Затаились татары на своей полянке. Затаились Сивка с Яромиром на своей ждут. Вдруг сияние в небе. Шар огненный появился и начал быстро спускаться в лес. Ярко осветились обе поляны. Шар опускался неотвесно, а как-то хитро петляя, поэтому татары долго не могли понять, куда шар летит. Вдруг шар с невероятной скоростью резко устремился вниз по прямой, и мгновенно все погасло. Опустился шар не на ложную поляну, а на настоящую. Но татары такой точности от шара и не ждали. Хитрый черемыхан хан рассредоточил своих воинов в по лесу, поэтому татары быстро устремились на поиски. А когда шар опустился перед Герамином-то, стало видно, что не шар это вовсе, а маленькая башня размером с бочку соркведерную серебристого цвета, но чуть обгорелая во время полета. Сивка к башенке подошел достойным шагом и молчит. Забыл опять Яромир, что Сивка, не попроси его, ничего ни почем не сделает и не скажет. Гордый конь, а вежливый, да невозможность. Пока, значит, они с Сивкой в вежливости играли, и выследил их один лазутчик. И подал сигнал своим, как было уговорено, прокричал трижды криком совы. А потом еще, чтобы, значит, на голос вошли, еще раз прокричал. А сам лазучик как прыгнет на Яромира. Завязал с промежних бой рукопашный, одолел все-таки Еромир татарина. Да поздно враги со всех сторон на него напрыгли, схватили, повалили, ногами бьют куда ни попадя. Катается Яромир по траве, от плачей выворачивается, да разве вырвешься? А тут и черемых хан подскакал с остальными. Анастасия, полусонная, одурманенная зельем в седле, сидит, привязанная с двух сторон ее стражники-охранники и поддерживают и стерегут. Закричал хан властным голосом. Остановил избиение Ярамира, подняли его на ноги, поставили перед черемыхом. Лицо в садинах, бровь рассечена, кровь в глаза заливает. Неинтересно хану с Яромиром переговоры вести. Велел стеречь как следует, а зам к чудесному шару пошел, что с небес в огне прилетел. Богданский мудрец с ним. А Сивка, мудрый конь за край полянки, отошел. И что-то в программе коня повернулось по-новому. Самообучающаяся программа у Сивки, бурки нашего. Стал он не просто машиной-исполнителем, а под влиянием доброты и любви Яромира, способным к самостоятельным решениям без команды человека. Стоит конь так-то в сторонке, задачу свои сложные вычисляет и ждет подходящего момента для действия. Вот что значит русский дух любого колдуна переколдует, а дружеским теплом и железную машину оживит. Помнит Черемых хан про ошибку, не торопит мудреца, пусть думает, как быть. Мудрец Багдадский говорит, надо сперва из этой башенки летающий сундук достать. Думаю, тут слова волшебные говорить не надо, а просто следует найти секретную ручку. Нажмешь на нее, и сундук из башенки выплывет. — Велел Черемых своим людям отойти, — да в круг встать плотным кольцом, а конь, значит, за кольцом остался, в сторонке, за деревцем. И стал мудрец башеньку аккуратно ощупывать. Холодная, а только что в огне я горела, а и нашел рычаг. Нажал на колечко махонькое, в башеньке дверца в бок отъехала, и вправду, внутри сундук, они не выплывает наружу. Внутри лежит, чудным светом зеленоватым сияет. А дальше дело застоприлось, и сундук в дверцу не проходит, и никакой рычаг секретный не находится. А руби, не руби башку топором, ей ничего то не сделается, не берет волшебный металл, ни меч, ни топор. Думали топор-кладенец попытаться использовать, да мудрец не велел. Тут дело тонкое, можно все испортить. И потерять сундук безвозвратно. А Ерамир из рук врагов его держащих вырывается, Да куда там крепко обхватили его татарские бойцы? А чтоб не рвался, дал один дерзило кулаком по голове. Обмяк Яромир, так повис в руках вражеских бессознаний. Говорит мудрец хану. — Потерпи, не кричи, не маши руками-то думать. — Надо. Припираются они между собой. Не терпится черемуху властелином мира стать. Вдруг откуда ты из темноты деревьев? Раздалось громкое или звонкое ржание лошадиное. Перепрыгнул лихим прыжком через татарское кольцо конь богатырской масти и оказался прямо перед ханом, багдадским кудесником и башенкой заветной. Растерялись все от неожиданности. Цепь охранников смешалась, сгрудилась, стража, что Яромира держала, забыла про него и стала тоже на коня пялиться. Даже охранники Анастасии Премудрой перестали держать девушку. Да куда она, к седлу привязанная, деньца? А конь стал, надо бы, перед всеми своей статью прекрасной. И говорит человеческим голосом, а что, говорит, непонятно. По-басурмански говорит». Испугались все, в рассыпную бросились, так черема их не потерял сверебсть, Закричал на своих криком-рыком страшным, Вернул по местам, а успел за это время Очнувшийся Яромир к Анастасии подобраться. Взял коня, на котором она сидит под усы, Да и повел тихонько в темноту лесную, главный татарт в паньке своей вовремя, И не доглядели про это. А говорил конь с башенкой волшебной, и башенка, слов коня, послушавшись зверцу, захлопнула и скрыла от глаз сундук сил неведомой. Мудрец говорит, «Знаю я про этого коня. Сейчас он меня одного слушать будет. Сивка-бурка, вещая кавурка, встань передо мной, как лист перед травой, а конь не слушается». Да еще издевается, да по-русски и говорит. «Я больше ничьих приказов не слушаю, никому не подчиняюсь, сам решения принимаю. Знаем мы, что задумали вы использовать этот компьютер огромной мощности, который вы волшебным сундуком называете возлое злое дело? Отправляю я обратно этот компьютер на корабль, не достанется он никому из вас». Сказал слова какие-то непонятные. Мордой что-то в башеньке нажал, и взвелась она в небо со скоростью невиданной. Обратилась в огненный шар и скрылась из вида. Татары мечутся в панике. Хватили, что пленники сбежали. Ругается, слюной брызгает черемых, «Накол всех посажу». И воинов, и мудреца богдатского, найти мне сбежавших коня волшебного схватить, да рази, поймаешь коня. Перемахнул он прыжком через всех и в лес. Сивка первым пленников нашел. Что ему он же в темноте видит? А с пленниками неладно. Яромир, чуть жиев о в беспамятстве, хуже ей, много зелья дурманного дали. Отравили. Если не начать лечить, не дать противоядия, погибнет девушка. Конь велел Яромиру отвязать Настю и на него пересадить, а потом Еромиру вскочить. Я, мол, вас от врагов вывезу. Анастасию успели Насивку пересадить, а тут враги кольцом стрелы навострили, а самые меткие черемых. Стрела каленая, красная, такая же, как отцова вела с Насти в руку, а другая Яромиру в плечо. Яромир просит Сивку, приказывает, чтоб тот Настю вывез, послушался конь. А может, рассчитал своей математикой, что не успеет он их обоих живыми вывести, закидают стрелами и зрубят мечами. Подпрыгнул Сивка-бурка. Выше кустов осенних, выше сосен вековечных, да и исчез из виду. Как будто ни сивки волшебного, ни Анастасии Премудрой, никогда и не было. Набросились татары на Иромира, А Черемыху надо срочно, немедленно злобу свою выпустить. Кричит «Разойдись!» Я с ним один на один сражаться буду. На сто частей разрублю ненавистного Русьча. Иерамир израненный... Собрался с силами ради Анастасии любимой, ради города посада, мечты его великой, ради отчизны любезной и свободы ее. Выхватил меч, зазвенела сталь каленая, одолевает хан Вот-вот не выдержит Яромир, ослабнет рука, выронит клинок, упадет под ноги татарину, вывернулся юный князь. Отскочил в сторону и ударил с разбегу отвесным мечом Аккурат черемыху поперек глаз. Упал ненавистный враг бездыханным. Набросились татары, навалились. Сорок ран получил Яромир. Истек кровью, умер смертью геройской за любовь и за родину. Татары на коней повскакали до да стравищу своему. Привезли весть о смерти Черемыха и о том, что отомстили за него, убили Яромира и бросили воронам растерзани. Черемыха, понятно, по их обычаю, сожгли на костре высоком. Пламя до неба поднималось. Пир закатили, сколько скота порезали и сожрали. Жен на ложниц плакать заставили пока, что они табычьи, похоронной справляли, хитрый мудрец багдадские сокровища волшебные и украл. Топор, кладенец и прочие. Да ускакал скорехонько в свой багдад. А что дальше с этими сокровищами было неведомо. Про то ихние восточные сказки сказывают. Короче, наши эти чудеса, Из русских земель нашего русского законного владельца. Не лампы, а джины им дворцы созидали, по небу катали, а рабочий инструмент русского звания. Так-то. Сивка бурка прискакал в новый город Пасад, что спит сном чудесным. Спят люди. Спит огонь в кострах, спит вода в колодце. Время остановилось, заморозилось. Компьютер еще раз вернуть сивкабург не может. А как Анастасию спасать? Вступил конь с кораблем в переговоры. А корабль этот беспилотный передает все переговоры на их планету, неведомую богадагу. Там ясно дело обругали всех за самовольный прилет на Землю. Строго настолько запрещенный. Передали что в военные дела они не вмешиваются. Каждая планета по своим законам развивается. Анастасию, сивку, бурку и город с помощью инопланетной техники построены и спасут, а корабль спасательный прилетит почти что через триста лет, но, мор, чуть поменьше. Такая. Галактическая у них погода нелетная приключилась, Мол, все черными дырами и скопано, или че, что. А пока усыпили Анастасию сном волшебным До выздоровления через триста лет, Уложили ее в терем, что Яромир для себя строил, На кровать резного дерева, Что Яромир тоже самолично делал для супруги своей будущей. И лежит она на той кровати, Спит, не дышит, А рядом конь волшебной Магадырской масти застыл, а вокруг озера и города посады чаще непролазная выросла, да такая, что ни конный, ни пеше ее одолеть не может. Нету путей, нету дорог к тому месту. А откроется, та дорога только смелому, удалому, безхитростному, что любовь и добро в своем сердце несет. Сказывают, кто разбудит красавицу, что в волшебном городе спит вечным сном, тот принесет счастье и свободу всем людям на земле. Татары проводили в последний путь хана и во рду ускакали к новым набегам готовиться. Яромира нашли в лесу. Оплакали, похоронили по русскому обряду. Погиб юный князь. А слова его об объединении городов русских для борьбы с захватчиками татарами остались в памяти народной. Много времени пройдет, пока выполнят завет его. А что дальше было с городом Посадом и Примудрый Премудрой про то другой сказ?